Айлин-Лин, Аруна-3, Сульюбган, Возрождение орков. Академия магии не дает времени передохнуть. Проекты, тренировки, занятия, факультативы. А еще я вполне осознанно привлекла к себе слишком много внимания. Мне хотелось, чтобы об орках заговорили. Они достойны стать первыми среди народов срединных земель. Но в какой-то момент вдруг осознала – что переборщила с нововведениями, оказавшись между молотом и наковальней, поэтому быстро приняла единственно верное решение и засобиралась домой. Великий лес, жди меня и всех тех, кто захотел связать свою судьбу с орками. скриптун Сульёбган. С норвежского «Восход. Рассвет». Ай Лин, -лин. Аруна-3. Сульёбган. Возрождение орков. Глава первая. Как же меня бесит местное аристократическое сообщество, а особенно те, кто заявился в Академию, стоило наступить осени. Гордые, знающие себе цену, носы задраны чуть ли не к самому небу, в стремлении, по всей видимости, его пропороть. А позади детишек сиятельных лордов тащились студенты-слуги, кои им были нужны для выполнения различных поручений. Мерзко, низко. Просто отвратительно видеть отношение богачей с голубой кровью к тем, кто родился в семьях попроще и победнее. Под градом тек по моему лицу. Дыхание со свистом вырывалось из груди, но я терпела. Еще немного. Сорок девять. И... пятьдесят. На большее меня не хватило. Дурацкая арена. Я рухнула на живот и с трудом сцепив зубы, перевернулась на спину. Мой взгляд устремился к синему небу с редкими белыми облачками. Злость на студиозусов второго и третьего курсов клокотала в груди. Я за справедливость, а ей и не пахло. Но пойти против системы одной, значит заведомо ей проиграть. У меня будет совсем иное государство. Я постараюсь, чтобы орки и другие нелюди жили дружно и в полном достатке. Утопия, наверное, но я мечтательница аруна рядом лежала кэрри которая смогла отжаться раз двадцать и силы ее покинули ты чудовище м промычала я во рту была пустыня мне было фигово и говорить не хотелось вот как так ты худенькая а отжимаешься больше мальчишек пробурчала она принимая сидячее положение дыхание у нее уже выровнялось цвет лица стал почти нормальным «Я знаю то, чего не знают они, и ты тоже», — лукаво ответила я, потянулась в сторону, куда бросила фляжку и медленно села, чтобы утолить жажду. Кэролайн понятливо кивнула и ничего спрашивать не стала. Пока не стала. «Ларер Хансен с каждым разом лютует все сильнее». «Угу, вот кто чудовище!» Пробормотала я под нос и, закупорив горлышко сосуда, Медленно, едва слышно, как старушка, покряхтывая, встала на ноги. «Ты хиедрун не видела?» — спросила я, оглядываясь. Она давно сдалась, и профессор ее отпустил. На ней лица не было, точнее, оно было синим от перенапряжения, и ее тошнило. Кажется, она ушла в лазарет. «И мне ничего не сказала!» — вздохнула я. «Так ты была на брусьях, а там ведь ничего не слышно!» Добавила Грай, подходя к нам. Сзади плелась выжатая, как лимон берет. Сестры Барнес выглядели в целом неплохо, но все же похуже нас. Помятые лица, пыльная форма, растрепанные волосы. «На сегодня все свободны!» Раздался зычный голос Граха Хансена. И народ, одновременно облегченно выдохнув, поплелся в сторону выхода. «Ведро! Я сегодня выпью ведро на стойке с Кариллой!» Простонала Бэрит, до этого молчавшая. Она шла, прихрамывая на левую ногу, а в прорехе на ее штанах я заметила ободранную до крови кожу колена. «И искупайся еще в ней!» – съехидничала вторая близняшка. «Видели, какие красавчики приехали?» Мы как раз шли мимо однокурсниц, которые откуда-то нашли в себе силы на сплетни. «О, высокие, красивые, сильные!» «Такие властные!» Продолжала восторгаться Элай, мечтательно прикрыв веки. Покачав головой, я чуть ускорилась. Неясное чувство тревоги гнало меня вперед. «Куда ты так спешишь?» Каролайн все же нагнала меня и задала закономерный вопрос. «Хиедру на дна, а с прибытием снобов...» «Хм!» Я виновата посмотрела на гномку. «В общем, ты меня поняла. Стоит опасаться их издевок в ее сторону». «Они обязательно будут!» Змеей прошипел Габриэл, поравнявшись с нами. «И я непременно позабочусь, чтобы мой брат поставил тебя на место, дикарка!» Я едва удержалась, чтобы не треснуть его с ноги со всей силы, но стерпела, лишь зло прищурилась. А этот трус, почуяв опасность, прытко припустил вперед, догоняя своих усмехающихся подельников, среди которых я не приметила Грея Нардина. «Второй факультатив начнется скоро», — заметила Берит, отвлекая меня от кровожадных мыслей. «Аруна, ты выбрала стихию воды?» «Я еще не решила», — мотнула головой, стряхивая злость на этого слизня, посмевшего угрожать моей подруге. «Я вообще бы на факультатив по магии Земли с удовольствием пошла и не стала говорить, что так и собираюсь поступить. Лично присутствовать на занятиях не смогу». Но кто сказал, что не сможет какой-нибудь мелкий дух? Он все запомнит и непременно покажет мне в черно-белых картинках. Впрочем, главное, чтобы у него все получилось. А цветовая гамма – дело десятое. Надо бы еще потренироваться. Камлать в комнате, где со мной живет Кэрри, вообще не вариант. Поэтому я последние две недели парилась над конструкцией артефакта с рунами по привязке духов, чтобы вызывать их без звуковых и огненных спецэффектов. Откупорив фляжку, сделала несколько больших глотков на с Кариллой. Силы медленно, но верно возвращались ко мне. Я воспрянула духом. Мое тело постепенно восстанавливалось. Натруженные мышцы расслаблялись, и каждый шаг давался без труда. За пару минут до того, как мы подошли к общежитию, я услышала издевательский смех с десяток луженых глоток, смешанный с противными восторженными девичьими визгами. «Там что-то происходит!» — проницательно заметила Грай. Я кинула на нее хмурый взгляд и поспешила вперед. Мы уже отошли от арены на большое расстояние, и магия снова подчинялась мне. Земля, послушная моему заклинанию, помогла ускориться, и в считанные секунды я оказалась на площадке перед корпусом, в центре которой собралась толпа незнакомых ребят. Народ улюлюкал и свистел. «История имеет свойство повторяться?» Вот оно доказательство, что это именно так. Подойдя ближе, увидела, как хейдрон носится от одного парня к другому, а ее ученическую сумку перекидывают туда-сюда, играв в собачку в самом ее неприглядном виде. «Что будешь делать?» Рядом, тревожно расширив глаза, замерла Кэролайн и девчонки. «Им понравится!» Угрожающе оскалившись, утробно прорычала я не раздумывая ни секунды, поднесла пальцы ко рту и громко, залихватски свистнула. Да так, что земля затряслась, и студиозусы мигом ошарашенно захлопнули рты. Народ начал оглядываться, ища, по всей видимости, нарушителя их безграничного веселья. «Кто посмел нарушить мою забаву?» раздался красивый баритон, стоявшего в стороне высокого темноволосого парня. Он не кидал сумку хейдрун Он был из тех, кто наблюдал. «Я посмела!» Равнодушно пожав плечами, двинулась вперед так, словно на мне не пропыленный тренировочный костюм, а как минимум королевская мантия. Глаза незнакомца прищурились. Он оценивающе с ног до головы на меня посмотрел, и в его глазах, впрочем, как и на тонких красивых губах, появилось выражение полнейшего превосходства и презрения ко мне, ничтожной такой арчанки. «Деревенщине, ага». «Я требую извинений на коленях. Уважай, старших, зеленая!» Царственно махнул он рукой. От такого предложения я даже на миг замерла и внимательнее посмотрела на говорившего. «А ты чудак, однако!» Беззлобно фыркнула я. Позабавил даже. Настроение мне поднял. И зашагала дальше. На мои слова он реально прифигел но быстро нашелся, и, набычившись, даже как-то неприятно покраснев, сквозь зубы, едва не брызжа слюной, прошипел. «Ты! Как ты смеешь! Я сын герцерга Аларе, а ты никто! Мелкая грязная роторша, выползшая из самой глубокой вонючей дыры!» Но такого стерпеть я уже не могла, а студиозусы-старшекурсники – широкими глазами смотрели на бесплатное представление и ушами локаторами ловили каждое слово, чтобы потом с удовольствием посмаковать все сегодня произошедшее. «Как и надлежит правильно воспитанным аристократам, коим вы себя, наверное, все же и причисляете», — начала я, «то уважение, которое вы так упорно требуете к вам проявить, стоит продемонстрировать на дуэли. Можете выбрать любое оружие» с магией или без, решать вам, щедро позволила я. Надеюсь, драться вы умеете, сын герцерга, ибо ваше поведение далеко от подобающего аристократу». «Я... ты...» задохнулся хлыщ, выпучив глаза, как большая рыбина, случайно выкинутая причудливой волной на песчаный берег. Довольно, прямо глядя в его красное лицо, улыбнувшись, прошла к застывшему истуканам громили. Одним движением вырвала из его рук многострадальный рюкзак Хейдрун и, кивнув девушке, пошла вперед. Студенты расступались передо мной, расходясь в стороны и глядя вслед такой дерзкой и наглой мне. «Завтра вечером!» — в спину донесся голос сынка сиятельного вельможи. «Магический поединок!» Не оборачиваясь, пожала плечами. Мне реально было все равно, каким образом он решил со мной разобраться. Я его не боялась и проигрывать не собиралась. На ничью точно вытяну, но и морду ему однозначно набью.